Этой осенью по бывшим совхозам, колхозам, фермерским хозяйствам, или как их там, много стали резать скотины, нечем кормить в зиму. А батя Юрика наладил консервирование. Рассчитывается с кем как. Соль здорово выросла в цене, просто очень. Сахар, курева так вообще в лед, но главное оружие. Кто на складах с оружием сидит, тот богач. Но администрация никого к складам не подпускает. Хотя ручейки имеются, конечно.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 Зашарил взглядом, отыскивая свободный столик, но тут же отвлекся на танцующих девчонок, аж чуть слюни не потекли. Чем-то он здорово напоминал мне нашего Ибрагима Бруцеллеза. Повадками, что ли? Или блудоватой манерой глядеть куда угодно, только не в глаза. Пить я уже не мог, есть тоже. Чертова металлика застучала у меня опять в ушах. Это от выпивки, только от выпивки. Пройдет. Уговаривал я сам себя, но точно знал, что пройдет это только одним способом.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 как у Джеймса Бонда, подарок Толика после удачной мародерки. И, перейдя улицу, зашел в подъезд жилого дома, вернее, когда-то жилого. Двери вырваны, площадка и лестница загажены до неузнаваемости. Все же кто-то здесь и жил, среди мусора протоптана узкая дорожка. Наверняка какая-нибудь бабка-пенсионерка. Время одиннадцать, уже почти темно. Я приготовился ждать. Освещенные двери клуба было хорошо видно из подъезда.